Глава 5. Печать фальшивых купюр и борьба м и ц ы г а ш и с крупным корпоративным альянсом. А перед началом прослушивания хочу вас попросить подписаться на мой телеграм-канал. Спасибо. В широкой гостиной сидели двое мужчин. Первый был д о б е з о б р а з и я толстым человеком, таким ш е к а с т ы м с тремя подбородками, точно огромная жаба. Второй слепой триантроп. Хочешь сказать, что один из к л е в е р о в был убит? – прорычал полуволк. Под его гладкими сине-черным мехом были заметно мощные мускулы, а сколистое лицо казалось слишком грубым и мужественным. Каждая его в е к а закрывалась под пустыми глазницами и было изуродовано глубокими ранами от меча. А был подающим надежды новичком среди клеверов Триантрап, господин Геттон. К несчастью, на его лагерь напали, когда он готовился к захвату экипажа м и ц а г а ш и Докладывая ситуации, толстый торговец внимательно следил за выражением лица Геттона. к л е в е р а м и назывались четверо самых способных воинов из личной армии корпорации Гартера. Каждый из них выбирался лично г е т т о н о м и теперь он мертв. Кто сделал это, Гартер? Неизвестно. Шлевер был обезглавлен одним ударом меча. Кто бы это не сделал, он мастерски владеет оружием. Оценив эту ситуацию, мы пришли к выводу, что м и ц о г о ш и мог нанять кого-то вроде темных рыцарей, жа поподобный или тот, кого г е т т о называл Гартером, был никем иным, как президентом корпорации Гартера. И не взирая на то, что Гартер был президентом, а Геттон один из его сотрудников, вы бы никогда не догадались об этом, увидев, как они общаются друг с другом. м и ц у г о ш и эти чёртовы свиньи. Хм, надо бы отдать им должное, они так просто не сдаются. Тихо прорычал Геттон, будто волк. Их операция по сокрушению м и ц а г о ш и должна была пройти успешно. До этого момента все шло по плану. Благодаря работе их личной армии, которая переодевалась в бандитов и нападала на кареты м и ц а г о ш и всякие м и в о я ж е р ы отказывались закупать и перевозить товары м и ц е г о ш и и перестали ползаться ь о в их счетами. Как и планировал, директор альянса, большая масса предпринимателей перешла на товары и валюту альянса корпораций. За несколько недель валюта альянса корпорации неплохо распространилась в пределах столицы. И все же, черт знает по какой причине, но деламицы Гоши продолжают идти только в гору. Корпорация Гартера нападала не только на к а м в о я ж е р о в но и на повозки м е ц о ш и но каждая такая облава заканчивалась полным разгромом бандитов. По-видимому, конкуренты альянса н а н я л и для себя конвой хорошо отренированных телохранителей. н и один член штурмовой группировки Гартера не вернулся с миссией живым. Другими словами, что бы они ни делали, бизнес м и с с у г о ш а совершенно не пострадал. е д и н с т в е н н ы е кто страдал все это время, это камеяжеры, которые были вынуждены прекратить поставку товаров в крупные города, начав продавать свои товары исключительно простому народу в сельской местности. Но если говорить об экономических масштабах, то сельская торговля никогда не с р а в н и т с я с городской. к о н ц е концов, именно в городе, в центре столицы проживают самые богатые, и влиятельные дворяне, которые могут позволить себе приобретать не только товары первой необходимости, но и предметы высшей роскоши, закупая их целыми тележками. Кроме того, большинство жителей сельской местности являются фермерами, а ф е р м е р ы как правило, весьма с а м о д о с т а т о ч н ы когда дело доходит до продовольствий. Другими словами, если они нуждаются в чем-то, они предпочитают решать эту проблему самостоятельно, не тратя деньги без крайней необходимости. У многих из них уже в о ш е л в привычку покупать что-либо только раз в месяц, когда в Село приезжают путешествующие торговцы. Корпорация м и ц у г а ш и пыталась избавить фермеров от этой привычки, предлагая им высококачественные товары по выгодным ценам, но им предстоит ещё н е м а л о р а б о т ы для достижения своей цели. В настоящее время уровень продаж в сельской местности остается стабильным, но это не так сильно влияет на прибыль компании, как им хотелось бы. Это лишь показывает, что у Митсугоши есть прочный фундамент, заложенный их продажами в городских магазинах. Прищелкнул языком Геттон, показывая свое раздражение. Альянс недооценил м и ц с а г о ш и Они думали, что сокрушить их будет просто. Но пока что делами ц с а г о ш и наоборот продолжают идти в гору. И с каждым днем альянс корпорации теряет на этой борьбе внушительную долю ресурсов. А так как именно Геттн контролирует корпорацию Гартера, ему нужно хотя бы притвориться в з в о л н о в а н н ы м с о б е р и оставшихся членов Клевера, и прикажи им напасть на штаб-квартиру м и ц с а г о ш и Как прикажете. Убедись, что наши люди забрали все их деньги и производственные детали. п р о в а л миссии недопустим. Гартер молча поклонился, а затем практически бегом покинул комнату. И то, как Геттон повернул голову вслед убегающему т о л с т я к у заставило усомниться в слепоте полуволка. Прекрасно. Оставшись наедине с самим собой, Геттон обнажил к л ы к и в зубастой хмылке. Его задача уничтожить м и ц у г о ш и Ради этой цели он захватил контроль над корпорацией Гартера. И в отличие от остальных торговцев альянса корпораций, он знает, что м и ц у г о ш и не сдадутся без боя. Но культ пойдет на любые средства, чтобы раз и навсегда устранить их. Изначально Кольт не воспринимал их как очередную угрозу, но в связи с тем, что корпорация Мисагоши начала расти намного стремительнее, чем они прогнозировали, высшее руководство забило тревогу. Если Мисагоши продолжит расширяться такими темпами, есть риск, что в и т о г е о н и создадут реальную проблему Кольту. У Кольта и так дел по горлу из-за сада теней, и они просто не могут допустить п о я в л е н и я еще одного противника, который может поставить под угрозу их планы. Мицугоши сильны, даже Культ признает это. Самые влиятельные корпорации мира объединили свои силы и вложили немало средств в борьбу с Мицугоши. Но что бы они н и делали, все щ е т н о Что касается Геттона, то для него альянс корпораций не более чем пешка, и поскольку ему плевать на АК, и он без колебаний пожертвует этими торговшами ради достижения цели Культа, сокрушить Мицугоши будет проще простого. Единственная причина, по которой он вообще согласился на эту работу, заключалась в том, что изначально он был абсолютно уверен в успехе своей миссии. Эта борьба слишком затянулась. Он зашел уже слишком далеко и готов зайти еще дальше ради того, чтобы получить место в кругу. Еще немного. Его шрамы до сих пор болят, напоминая о т о м бои. Он провел по ним рукой и поморщился. Это произошло много л у н назад, но несмотря на то, что раны давно зажили и на их месте остались только р о д л и в ы е белые рубцы, они каждый день напоминают ему о поражении. <звы> г е т т а н пробормотал что-то себе под нос и раздраженно з а с к р е ж а л стиснутыми кулаками. Воспоминания о том унижении, единственном черном пятне на его жизни, снова разожгли в нем ярость.